Вот уже много дней Морозова почти не могла спать. Днём она нарочно себя загоняла до изнеможения, до упаду, надеясь, что сможет заснуть сразу, как в яму провалиться. И вроде бы вечером усталость наваливалась, до постели доходила едва и едва, а как свет погасит всё, ни в одном глазу. Малыш, малыш. Так и ворочалась целыми ночами, ревела, давилась слезами, выла как волчица, засыпала только к утру, тяжело, как помирала. А там уже будильник немилосердно вырывал её обратно в постельую ненужную жизнь. А вот сейчас на работе хотелось спать, клевало носом. Спать было нельзя, цех маленький, а заказ поступил большой. Все швеи до изнеможения пахали. Этому мужику может показаться, что работа лёгкая, а сам посиди с рассвета до вечера за машинки, согнувши спину. Швеи разговаривали друг с дружкой, не отрываясь от работы про детей, про мужей, про чужих мужиков. Эти разговоры про чужое счастье были Морозовой невыносимы, но она научилась от них защищаться. Брала с собой плеер с наушниками, наушники плотно надевала на голову. Дисков, чтоб слушать, у неё было только два, их дала ей подруга. Были диски, что он любил слушать, но она все их собрала и запрятала далеко-далеко среди старых вещей. Дико больно было слышать песню, что он любил. Хорошо, что он любил такие песни, какие в этом городе мало кто слушал. Забыть бы их поскорее. И лампа не горит, и в рут календари, и если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори. Она встряхнула головой, чтобы отогнать от себя мотив. Как она может слышать эти слова, когда плеер ей прямо в уши совсем другое поёт, от которого ей не больно, а всё равно Когда я вижу, ты идёшь, вижу, ты идёшь, ой, как ты идёшь. Меня бросает крепко в дрожь, так бросает в дрожь. Какой-нибудь человек из тех, что вечно сидят в телевизоре и говорят про умное, сказал бы, что со слова той и другой песни мало друг от друга отличаются. Да разве дело в словах? Она энергично качала ступнёй под рабочим столом. Плечи её двигались в такт. И вдруг ей послышалось послышалось, будто где-то совсем рядом хлопает крыльями большая птица. И вокруг неё стало белым-бело. Снег был пушистый, лежал повсюду и падал крупными хлопьями. И когда она глядела на этот падающий снег, ей казалось, что она сама куда-то поднимается. Она поднялась в воздух и кружась вместе со снегом, подлетела к какому-то жёлтому окну. Она знала, что это её окно. И что за окном её ждёт он? Она спала крепко, уронив русыю голову на недошитую штанину. То была роба для заключённых, и улыбалась во сне, и никто её не будил.